Глава 36. Валун и опушка. Элла Каган, Эльза Триале, муза жена Алуи Арагона, умерла летом 1970 года от сердечной недостаточности. Всю свою жизнь она положила на агитацию за советский строй, от которого когда-то бежала в страшном 1918 -м. Среди ее знакомых, как и среди знакомых Лили, хватало габистов, использовавших ее и Арагона как агентов влияния СССР во Франции и вообще в Европе. Ни жуткие годы большого террора, ни позорные массовые репрессии, казалось, не сминали их с Арагоном восхищение всем советским. Возможно, дело было в Лили. Она оставалась в Москве заложницей, и ради нее приходилось кивать, успевать, пропагандировать. Однако же в 1968-м с появлением советских танков в Чехословакии сердца арагунов трогнули, совесть скорчилась. «Муж у меня коммунист, коммунист по моей вине», чистосердечно покаялась тогда Эльза, «я орудие в руках советских правителей, а еще я люблю драгоценности, люблю выходить в свет, в общем, я дрянь». Примечание цитируется по Валю Женич, «Воспоминания, том 1, страница 402, конец примечания». Анатолий Валюженич приводит и пугающее признание Арагуна, пережившего Эльзу на 12 лет. «Я не тот, кем вы хотите меня представить. Я исковеркал свою жизнь, и все». Про покойную жену и любимую музу он скажет, что она кардинально развернула его творчество из бунтаря и сюрреалиста, превратила его в уравновешенного писателя и коммуниста. Примечание цитируется по Валюженич, том 1, воспоминания, страница 402, конец примечания. Документы из открытых в 1990-е годы архивов французской тайной полиции подтвердили, что Эльза Триоле, по выражению парижского Сапкора известий, поддерживала тесные контакты с советским посольством, что объясняется ее происхождением и политическими симпатиями. В 1920 году она, по всей видимости, состояла в ЧК, по поручению которой следила за литературными кругами. Но даже если и так, Эльза успела сделать много такого, что части искупила, ее молчаливое согласие с государством-убийцей. Она уходила грустно, но достойно, смело глядя в свое отражение в зеркале. Ведь мало кто отважится под конец жизни сказать о себе «я дрянь». В последнем романе «Триоле» словей замолкает на заре, хозяйку дома находят умершей в кресле. Так произошло и с самой Эльзой. В последние годы она много волновалась из-за лилиной травли, из-за того, что с неожиданной невыносимостью поняла, куда ведут все эти чистые идеи, за которые они с мужем так яростно ратовали. Похороны писательницы лауреата Ганкуровской премии взяла на себя французская компартия, Примчалась под руку с Катаняном Лиля, явилось много знакомых, коллег, писателей. Пришел советский посол, на похоронах играл Мстислав Ростропович, а когда многотысячная толпа французов проводила в последний путь Арагона, он упокоился рядом с Эльзой под Старым Ясенем, в окрестностях дома-мельницы, где они жили, работали и принимали гостей. Лиля скончалась восемью годами позже. Рано утром на Кутузовском она упала с кровати и совсем маленькой высоты, и сломала шейку бедра. Ее перевезли в Переделкино. Уход был прекрасный, души не чаявший. В ней Катанян все время находился рядом. Но Лиля тускнела, угасала, ей не хотелось лежать бездвижно, быть обузой. Елена Щапова в своих мемуарах пишет, как Лиля еще до травмы восторгалась какой-то старушкой, которая сломала шейку бедра и выбросилась из-за этого в окно. Она, типичное дитя докаданца, находила в суициде, эстетику. Муж племянницы Катаняна вспоминал, что Лиля Юрьевна при гостях заявила, что у Маяковского была складка самоубийца, глубокая поперечная межбровная борозда. Сейчас же присутствующие при этой беседе родственники стали сдвигать брови и смотреть на себя в зеркале. У всех оказалось две складки. Тогда Лиля сказала, складка самоубийца есть у меня, и продемонстрировала это наглядно. Примечание Лили Брик, письма и воспоминания, страница 101, конец примечания. Она, как мы помним, не раз пыталась травиться, сначала в юности, потом в расцвете лет из-за Пудовкина вероналом, и вот теперь мысль о спасительном яде снова стала дурманить 86-летнюю Лилю. В 1930 году, после смерти Маяковского, она записала в дневнике. «Приснился сон, я сержусь на Володю за то, что он застрелился». А он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит, «Все равно ты то же самое сделаешь». Примечание «Брик пристрастной рассказы», страница 249-я, конец примечания. В последние дни она настолько поскушнела, что впервые в жизни перестала смотреться в зеркало. Для дамы, никогда не выходившей из спальни, не накрашенной в халате, нонсенс. 4 августа 1978 года Дождавшись, когда Василий Абгарович уедет в Москву по делам, она попросила домоработницу принести воды, достала запрятанную ранее сумку со спасительными таблетками, и когда таблетки уже начали действовать, записала на обычной тетрадной страничке. «В моей смерти прошу никого не винить. Васик, я боготворю тебя. Прости меня. И, друзья, простите. Лиля, не мбутал, Подчерк разъезжался, слабел, дрожал, записки Лили уже не закончила, заснула навсегда. Как-то Степанов спросил ее, а вы бы хотели покоиться рядом с ним, имея в виду Маяковского? Она решительно ответила, нет. А где, в другом месте, на другом кладбище? Нигде. То есть, или в урне, замурованной в стене? Нет. Но почему же? Она сжалась, замерла, отвердела, после мучительной долгой паузы сказала односложно, резко, как отрубила. «Надругаются!» Примечание Лили Брик, письма и воспоминания, страница 105. -я. Конец примечания. До того ее замучили Воронцова и Колоскова, что она всерьез боялась, что ее останки кто-нибудь осквернит. Когда примчался Катанян, Лили Юрьевна была еще теплой. Он пытался ее оживить. Безуспешно. Покойницы обрядили в подаренное Параджановым белое украинское домотканное платье, причесали, сделали маникюр, надели на нее золотые сандали и надушили опиумом от Ива Сен-Лорана. породжанов положил на платье ветку рябина. Во время последнего своего выхода в люди Лиля была моднее всех. На панихиде выступали Шкловский, Симонов, Рита Райт, Сонка Шамардина, Маргарита Алигер, режиссеры Валентин Плучик и Александр Зархи. Младший Катанян запомнил, что Шкловский говорил. Они пытались вырвать ее из сердца поэта, а самого его разрезать на цитаты. Примечание Катанян. Прикосновение к идолам. Страница 161. Конец примечания. Некрологи вышли только за границей, но зато с каким географическим размахом. В далёкой Канаде, Японии, Индии по давнему распоряжению Лилии Юрьевны её прах был развеян над Звенигородским полем, у опушки леса рядом с речкой. Позже на опушке был установлен валун, на котором выбили три буквы, те самые, что Маяковский выгравировал на её кольце. ЛЮБ. А Василий Абгарыч, совсем потерянный, ушёл через полтора года после Лили. По одной из версий он болел раком, и Лилия об этом знала. Потому и отравилась. Ей было страшно в скорости остаться совсем одной. Старой и одинокой. Муза улетела по ветру, будто унеслась в картины Марка Шагала. Но они продолжают спорить, злоязычить и восторгаться. «О, это была великая женщина», — вспоминает актриса Татьяна Васильевна. «Я понимаю тех выдающихся мужчин, которые любили ее. Она была обаятельна, остроумна, независима в своих оценках, говорила то, что думает». Примечание Татьяны Васильева. лиля Брик угощала меня сосисками и учила носить шубу конец примечания. Абенг Янгфельд в своей шведской книге, отрывок из которой он сам мне любезно перевел, вспоминает, как впервые в 1972 году постучался в дверь Лилиной квартиры. «После еще нескольких кто и стольких же тщетных объяснений с моей стороны, дверь наконец-то открыла маленькая женщина с накрашенным лицом и большими карими глазами. Все освещено красно-рыжим потоком волос, вытекающим в длинную косу. Фото на обложке про это». Я окаменел. Я знал и общался с Лили Брик в течение шести лет. Последние несколько лет она становилась все тоньше и слабее. У нее болели суставы, и двигалась она с большим трудом. Духом, однако, она была сильна до последнего. Когда я перечитываю ее письма, мне. Меня поражает, насколько они похожи на те, которые она писала Маяковскому и Брику, впрочем, и другим тоже. Она была капризной, своевольной, невообразимо очаровательной, так же, как она угрожала оторвать лапы своим зверикам, Володе и Осипу, если они не ответят на ее вопросы или не выполнят ее желания. Она предупредила меня, что не поцелует меня в конце писем, пока я не отправлю ей пару книг, которые я ей обещал. Письмо закончилось нейтральным «Привет». Как только книги были получены, я снова стал достойным поцелуя. Примечание «Янгфельд. История. Стокгольм. 2015 год. Страница 85 -я. Конец примечания. Спустя время, уже сломав шейку бедра, Лиля в письме просила Янгфельда написать ей поподробнее, как ему живется. Ответное письмо пришло только 8 августа. Спустя четыре дня, как Лили не стало. «Для меня ее самоубийство стало шоком, но не сюрпризом», признается шведский славист В течение многих лет у Лили были сильные боли в суставах, и бывало, что она даже не могла поднимать руки. Поэтому она несколько раз говорила, что когда боль станет невыносимой, или она больше не сможет ходить, она покончит с собой. Впервые я услышала это на следующий день, после триумфального и для нее счастливого открытия выставки «20 лет работы» в июле 1973 года, когда я посетил ее в Переделкине. «Я хочу пив пав сказала она, указывая пальцем на висок. Я записал в дневнике «Устала жить». Примечание Янгфельд. История. Стокгольм. 2015 год. Страница 86 -я. Письмом я спросил Янгфельда, чем он, как мужчина, объясняет Лилину женскую привлекательность. «Ее женская привлекательность?» — откликнулся Бент. «Блестящий ум, острый, быстрый, неординарный, незаурядная внешность, совершенно восхитительная улыбка, огромное чувство юмора». Она никогда не говорила банальности и не позволяла другим. Я-то знал ее в последние шесть лет ее жизни, но знал хорошо. Даже в этом возрасте ее шарм был исключителен. Но как тогда относиться к сплетням? Ко всему нехорошему, темному, ведьмаческому, коварному, жестокому, что делала Лиля? Маяковед Олег Смола настаивал. «Давайте поверим поэту». Дескать, раз такой гений любил и возвеличивал эту женщину. Значит, она того стоила?» «Не будем копаться в грязном белье». Нечто подобное сказал мне Михаил Сергеевич Горбачев. Маяковский – один из его любимых поэтов. Про Лилю Брику он слышал давно, но никогда не хотел вдаваться в подробности ее влияния на поэта. «Это его дело, это дело Маяковского», – повторил Горбачев. Так или эдак, но через десять, двадцать, а то и все тридцать, о Юрьевна Брик предстоит узнать что-то новое и неизведанная. Ведь пока открыты не все тайники и не все секреты. А до тех пор давайте искать любовь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Лора Луганская.